Роберт Блох. Куколка. Сразу должно говориться. Я не очень уверен, что история, которую собираюсь рассказать, произошла на самом деле. Может быть, весь этот кошмар мне просто приснился. А если это был сон наяву? То очевидно, это было первым симптомом страшного психического расстройства. Сам же я, конечно, не вижу причин сомневаться в истинности собственных ощущений. Что знаем мы в конце концов о реальной картине жизни на земле? Чудовищное уродство, мерзкие извращения, в которые разум отказывается верить, всё это существует, живёт рядом с нами. С каждым годом в копилке открытий научных ли, географических или философских Накапливаются всё новые и новые факты, подтверждающие так или иначе одну простую истину. Мир наш, оказывается, совсем не таков, каким мы его в наивной слепоте своей вообразили. С некоторыми из нас время от времени происходят странные вещи, в результате чего каждый раз за завесу передневедомым чуточку приподнимается и выясняется дикий невообразимый ужас здесь совсем рядом. Развольте, а есть ли вообще у человека основания полагать, будто выдуманный им окружающий мир существует реально? Впрочем, судьба посвящает в страшную тайну лишь одного из миллионов, оставляя гигантские массы людей в блаженном неведении. То и дело слышим мы о пропавших без вести путешественниках, об учёных, сгинувших вдруг без следа. И тут же, не моргнув глазом, объявляем безумцем смельчака, который чудом вернувшись в нашу реальность, осмеливается рассказать миру о том, что он увидел за её пределами. Многие в такой ситуации предпочитают помалкивать, и вряд ли стоит тому удивляться. Так и живёт человечество, не подозревая о том, что поджидает его совсем рядом, за порогом привычного бытия. Мрак этот Понемногу просачивается в нашу жизнь. То и дело слышим мы разговоры о каких-то морских чудовищах и подземных тварях, вспоминаем легенды о карликах и гигантах, читаем научные сообщения о случаях противоестественного зачатия и рождения. Войны, эпидемии, голод всё это пробивает брешь в незримой стене. Чёрная гидра кошмара выползает из-под фальшивого фасада человеческой сути. И тогда Узнаем мы о людоедстве и некрофилии, о гулях, пожирающих трупы, о гнусных ритуалах жертвоприношений, о маниакальных убийствах и преступлениях, оскверняющих само имя Бога. Сейчас, размышляя о том, что довелось мне пережить самому, сравнивая свой собственный опыт с рассказами других таких же невольных очевидцев, я начинаю опасаться за собственный разум. Поэтому... Если можно только придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение всей этой истории, я молю Господа, пусть же кто-то это сделает, и как можно скорее. Доктор Пирс говорит, что я нуждаюсь в полном покое. Он так, кстати, и предложил мне изложить свои воспоминания на бумаге, надеясь очевидно хотя бы таким образом остановить нарастающий поток ужаса, который вот-вот, кажется, настигнет меня и поглотит навсегда. Но нет покоя в душе моей, и не будет его до тех пор, пока я не узнаю все правды, или пока не встретится на моём пути человек, который сумеет раз и навсегда убедить меня в том, что все эти страхи не имеют под собой абсолютно никаких оснований. К тому моменту, когда я оказался в Бритштауне, нервы мои, признаться, были уже порядком расшатаны. Последний год в колледже отнял у меня много сил. Так что из-за скоп изнуряющей учебной рутины я вырвался с неописуемым облегчением. Убедившись в том, что успех нового лекционного курса по меньшей мере на год обеспечил мне достаточно прочное положение на факультете, я решил наконец взять долгожданный отпуск. А все мысли, так или иначе связанные с академической деятельностью, разом выбросить из головы. Чем соблазнил меня Бриджтаун в первую очередь, так это озерцом. Идеальным, судя по всему, местечком для ловли форели. В том ворохе рекламной макулатуры, которую я не приминул заранее проштудировать, этому тихому и скромному сельскому курорту не было посвящено ни строчке, а случайно попавшийся мне на глаза проспектик не сулил заезжему счастливцу ни площадок для гольфа, ни трасс для конной выездки. ни открытых плавательных бассейнов, а званых ужинах, грандиозных балах и духовых оркестрах на 18 персон здесь также не было сказано ни слова. Окончательно обезоружены отсутствием даже упоминания о великолепии лесных и озёрных пейзажей, украшающих этот райский уголок, затерявшийся на земле благодаря чудесной ошибке природы, или о лазурных небесах и изумрудных чащах. предлагавших, как водится, зачарованному путешественнику вкусить эликсир вечной юности. Ни много, ни мало. Я собрал свою коллекцию курительных трубок, упаковал саквояж и, забронировав телеграммой номер в отеле, отправился в путь. Первое впечатление о Бриджтауне в полной мере оправдали мои ожидания. До сих пор с умилением вспоминаю я эту невзрачную деревушку, расположившуюся на берегу озера Кейн, чудомуцелевшая осколок минувшей эпохи. Островок давно позабытый всеми чистой и здоровой жизни, и её жителей, тихих и скромных людей, ничуть не испорченных тлетворным духом цивилизации. Ни тракторов с автомобилями, ни вообще какой-нибудь техники я здесь не заметил. Несколько телефонных будок, да проходящее в стороны шоссе. Вот, похоже, И все, что связывало Бриджтаун с внешним миром. Да и приезжих тут было немного. В основном охотники да рыбаки. Главное, не видно было ни живописцев, ни разного рода эстетов. Дилетантствующих и профессиональных. Имеющих прескверное обыкновение наводнять в летние месяцы самые благодатные уголки природы. Впрочем, тут бы, наверное, такую публику и терпеть не стали. Но... Местные жители при всей своей необразованности обладают природной проницательностью и малейшую фальшь в человеке чувствуют за версту. Что ж, лучшего места для отдыха трудно было и пожелать. В трехэтажной гостинице под названием «Гейнс Хаус», расположившейся на берегу почти у самой воды, всеми делами заправлял абе-солом Гейнс, седовласый джентльмен старой закалки. чей отец, как я слышал, поднимал здесь рыбный промысел еще в шестидесятых годах прошлого века. Нынешний владелец дома, если и был знатоком этого дела, то явно лишь в потребительской его части. Светлые просторные комнаты, обильная пища, плод кулинарных изысканий, вдовствующие сестры Гейнса и верные его помощницы. Все это и многое другое давно уже превратило Гейнс Хаус в рыбацкую Мекку. Полностью удовлетворённый первыми впечатлениями, я приготовился в предвкушении исключительного времяпрепровождения расслабиться. Как вдруг, во время первой же прогулки по деревенским улочкам, лицом к лицу столкнулся с Саймоном Мальоре. Впервые мы с ним встретились на втором семестре во время моего пребывания в колледже. И с первых же минут знакомства молодой человек этот произвёл на меня неизгладимое впечатление. причём отнюдь не только своей внешностью. Впрочем, выглядел Саймон действительно более чем своеобразно. Высокий рост и необыкновенная худоба, широченные плечи и безобразная искривлённая уродливая спина резко выделяли его из общей студенческой массы. Мальёра не был, по-видимому, горбуном в привычном смысле этого слова, но из-под левой лопатки его выпирал какой-то опухолевидный нарост, а чего туловище казалось переломленным пополам. Как ни пытался бедняга скрыть свой природный дефект, всё было безрезультатно. В остальном же Саймон Мальёре производил необычайно приятное впечатление. У него были чёрные волосы, серые глаза, нежная белая кожа и в целом благороднейший облик яркого представителя лучшей части мыслящего человечества. Не заурядным умом своим прежде всего и поразил меня Саймон с первых же минут нашего знакомства. Литературные работы его были не просто блестящи, они поражали удивительной законченностью логических построений, поистине божественным полётом мысли. В поэтическом творчестве наш странный студент, правда, я вновь нашёл на поводо у собственного несколько болезненного воображения. Но уж по крайней мере сказочные образы, рождённые в мрачной фантазии, никого не могли оставить равнодушным. Одно из стихотворений мальёра, Ведьма повешена, удостоилось ежегодной премии фонда Эджорта. Несколько других осели в различных частных антологиях. В общем, обладатель столь незаурядного таланта, разумеется, заинтриговал меня необычайно. Сам он, впрочем, все мои попытки к сближению встречал с прохладцей. Явно одовая понять, что любому обществу предпочитает уединение, и долгое время я никак не мог разуметь, чем же вызвана такая замкнутость: своеобразие земли и характера или, может быть, болезненным осознанием физической ущербности. Саймон снимал квартиру в несколько комнат, и, судя по всему, явно не был стеснён в средствах. Отношений с товарищами по учёбе он почти не поддерживал, хотя в любой компании был бы, конечно, принят с радостью. Всех восхищали в нём живой ум, изысканные манеры и не в последнюю очередь выдающиеся познания в различных областях литературы и искусства. Время шло, и барьер его природной застенчивости стал давать первые трещины. Постепенно мне удалось завоевать расположение своего талантливого студента, и очень скоро мы стали встречаться у него на квартире, коротая вечера в долгих беседах. Тут-то я впервые узнала непоколебимую веру Саймона в оккультные науки, в магическую силу тайного знания. Кое что рассказал он мне и о своих итальянских предках. Один из них, если я не ошибаюсь, был приближённым Медичи. Все они перебрались в Америку в незапамятные времена, спасаясь от преследования Инквизиции. Патологический интерес к черной магии, судя по всему, перешел к моему другу по наследству. Постепенно я стал узнавать и о собственных его изысканиях в тех областях знания, которые принято считать запретными. Оказалось, например, что сюжеты рисунков, которыми была буквально усеяна вся его квартира, были заимствованы им из сновидений. Не менее удивительные образы нашли своё воплощение в глине. Что же касается книг, старых и в большинстве своём очень странных, то они здесь занимали практически всё полезное пространство. Из знакомых мне названий я отметил поедание мёртвых в гробах Ранфа, издание 1734 года. Бесценный греческий перевод Суботник Кабалы. датированный 1686 годом. Комментарии к чернокнижью Майкрофта и скандально нашумевшую в своё время тайны червя Людвига Прина. Осенью 1933 года отношения наши были внезапно прерваны известием о смерти его отца. Даже не попрощавшись со мной, Саймон оставил колледж, как оказалось впоследствии, навсегда. и спешно отбыл на восток. Неизгладимый след оставили в душе моей эти несколько лет нашей странной дружбы. За это время я успел не только проникнуться глубоким уважением к Саймону Мальоре, но и всерьез заинтересоваться его творческими планами, которые были, кстати сказать, весьма обширны. Он собирался всерьез приступить к изучению истории колдовских культов Америки, а также продолжать работу над романом художественными средствами вскрывающим суть такого явления, как суеверие, и следующим механизмом действия суеверия на человеческую психику. Вы За всё это время Сеймон не написал мне ни строчки, и вплоть до этой случайной встречи на деревенской улочке Брідштауна я не имел ни малейшего представления о том, как сложилась дальнейшая судьба моего друга. Мальёра окликнул меня первым. иначе мы бы, наверное, разминулись он изменился неузнаваемо постарел весь как-то сник я бы сказал опустился лицо осунулось и побледнело тени чёрных кругов что пролегли под глазами запало казалось глубоко внутрь в самый взгляд саймон протянул руку и я с ужасом увидел как дрожит его ладонь как напряглоси скождённое нервное гримасы лицо В привычной своей великосветской манере он осведомился о моем здоровье, но голос его прозвучал неожиданно глухо и слабо. Объяснив в двух словах причину своего появления в Бриджтауне, я с нетерпением стал его расспрашивать. Выяснилось, что после смерти отца он Он живёт здесь, в фамильном особняке, напряжённо работает над новой книгой и очень надеется на то, что усилия его будут в конечном итоге вознаграждены. Впрочем, уже через несколько минут, сославшись на усталость, Саймон извинился за свой неряшливый вид и недвусмысленно подвёл под нашим разговором черту. Хотелось бы, мол, побеседовать пообстоятельней, но в ближайшие дни он будет занят». На следующей неделе, может быть, он сам заглянет ко мне в гостиницу, а пока должен бежать. Нужно успеть ещё в лавку, купить бумагу. Распрощавшись с какой-то странной поспешностью, Саймон повернулся, чтобы уйти. В этот момент я случайно взглянул на его спину и замер, будто поражённый током. Горп вырос чуть ли не вдвое. Но что могло послужить причиной столь разительных перемен? Неужели одна только изнурительная работа при мысли о саркоме у меня мороз пошёл по коже. По дороге в отель я не переставая думал о странной встрече. Больше всего поразила меня в Саймоне крайняя истощённость, то, что работа над одной книгой самым пагубным образом сказалась на его здоровье, сомнений не вызывала. Должно быть, выбор темы также не способствовал сохранению душевного равновесия. Замкнутый образ жизни, постоянное нервное перенапряжение, похоже, всё это привело моего друга на грань катастрофы. Я твёрдо решил взять над ним опекунство. Для начала следовало навестить его, причём немедленно, не дожидаясь приглашения, а потом, потом что-то предпринимать. И чем скорее, тем лучше. Вернувшись в гостиницу, я решил разузнать у старого агенца всё, что тому известно о Саймоне Мальёре, о его работе и жизни здесь, может быть, даже о причинах внезапно произошедших с ним перемен. История, рассказанная хозяином гостиницы, признаться, застала меня в расплох. По его словам, выходило, будто уже одно только имя Мальёра повергает жителей в трепет, а последнего из них, мастера Саймона Здесь боятся особенно. За этой семьёй, одной из самых богатых в округе, закрепилась поистине зловещая репутация. Род Мальёре, если верить молве, сплошь состоял из колдунов и ведьм. Тёмные делишки свои они, конечно, изо всех сил скрывали от посторонних глаз, но да разве в деревне что-нибудь утаишь? Похоже, мир не знал ещё такого маляора, которого природа не наградила каким-нибудь физическим недостатком. Одни из них появлялись на свет Божий с ужасными кожными наростами на лице, другие с врождённой косолапостью. Никтолопов, то есть тех, кто видит ночью не хуже, чем днём, среди них было великое множество, а уж о присловутом дурном глазе вряд ли стоит и говорить. В роду Мальёра было двое карликов. Впрочем, хватало и горбунов. До Саймона таким увечьям страдали по меньшей мере ещё двое: его отец и прапрадед. А скрытностью Мальёра здесь слогались легенды. Немало разговоров ходило и о кровосмесительных браках. Всё это, по мнению местных жителей, которые агенц без заговорочно разделял, свидетельствовало об одном: Семейка явно знает о нечистой силе. Если нужны доказательства, пожалуйста, почему, скажите на милость, мальёры с первых дней своего пребывания здесь чурались одних сельчан и почти не выходили из своего дома? Чем объяснить тот факт, что никого из них ни разу не видели в церкви? И что за сила выгоняет их из дома по ночам? Когда порядочному человеку полагается спать сном праведным. Нет, не спроста всё это. Знать, скрывают они что-то в своём особняке, страшатся какой-то огласки. Говорят, всё у них там вплоть аж завалено богопротивными книгами. А ещё ходят слухи, будто не по своей воле уехали они из той заморской страны. А изгнали их оттуда за какие-то страшные злодеяния. И потом больной вид у них подозрительный. Не иначе и здесь замышляют что-то недоброе. Ну да, так оно и есть, скорее всего. Разумеется, никаких конкретных претензий предъявить мальёры никто не мог. История не занесла в эту глушь ни вируса, охота на ведьм, ни повальных эпидемий бесовской одержимости. Тут и не слыхали ни о лесных алтарях, ни обоживающих время от времени персонажах индейских мифов, тех, что призрачными монстрами кое-где разгуливают еще по чищобам. В Бриджтауне не пропадал скот, не исчезали люди. Одним словом, не происходило ничего такого, в чем можно было бы прямо обвинить ненавистных пришельцев. И тем не менее, семья Мальёра была окружена стеной суеверного страха. Наследника вымирающего рода здесь почему-то боялись особенно. Судьба не взлюбила Саймона с первых же минут его жизни. Мать мальчика умерла во время родов, причём акушеров к нему пришлось вызывать из города. Местные скулапы все как один отказались иметь дело с ужасной семьёй. Каким-то чудом Молоденец выжил, но несколько лет его никто не видел. Лишь много позже жители деревни узнали, что отец с братом сумели таким выходить бедолагу. Когда Саймону исполнилось 7 лет, его отправили в частную школу. И в Бритштауне он вновь появился 5 лет спустя, сразу же после смерти дяди. Местные знатоки утверждали, будто тот скончался от внезапного по мрачнению ума. Ненамного более определенным был и официальный диагноз. Смерть, согласно ему, наступила от кровоизлияния в мозг вследствие, опять-таки, какого-то необъяснимого приступа. Саймон рос на редкость симпатичным мальчуганом. Поначалу бугорок под лопаткой почти не был виден и, судя по всему, не беспокоил его. Через несколько недель после первого своего приезда мальчик опять уехал в школу, и появился здесь вновь лишь 2 года назад, спустя несколько дней после смерти отца. Долгие годы старик прожил в огромном пустом доме совершенно один. Тело его обнаружили случайно. Проходивший мимо разнощик заглянул не нароком в раскрытую дверь и остолбенел. В огромном кресле сидел мертвец с лицом, искаженным нечеловеческим ужасом, с остановившимся взглядом, вперевшимся в пустоту. Перед покойником лежала книга в железном окладе, страницы которой были испещрены неведомыми письменами. Прибывший вскоре доктор объявил, недолго думая, что смерть наступила вследствие сердечного приступа. Но разносчик Видевший ужас в остекленевшей глазах Джеффри Мальоре, успел взглянуть краем глаза на какие-то нехорошие, странно волнующие рисунки, и потому имел на этот счет свое особое мнение. Ничего в комнате рассмотреть ему толком не удалось, поскольку очень скоро здесь объявился Мальоре-младший. Сообщить Саймону о смерти отца к тому времени еще не успели, так что его приезд – Поверг присутствующих в состоянии шока. В ответ на все расспросы, юноша, ко всеобщему изумлению, извлек из кармана письмо двухдневной давности, в котором отец сообщал сыну о предчувствии скорой кончины и просил поторопиться с приездом. Судя по всему, форма послания была продумана заранее, и тщательно подобранные фразы заключали в себе, помимо очевидного, еще и какой-то скрытый смысл. «Скрытый смысл» Этим только и можно было объяснить тот весьма странный факт, что молодой человек не затруднил себя никакими расспросами об обстоятельствах смерти мальёра отца. Похороны прошли тихо. По семейной традиции тело было погребено в подвальном склепе. Зловещие события, предшествовавшие возвращению Саймона в родные пенаты, самого необъяснимое его появление, всё это встревожило местных жителей не на шутку. Тучи страха и подозрений сгустились над старым особняком. Вы в дальнейшем не произошло ничего, что хоть как-то помогло бы их развеять. Сеймон остался жить в доме один, без прислуги, не предпринимая ни малейших попыток сблизиться с кем-либо из соседей. Если он и появлялся иногда в деревне, то лишь для того, чтобы купить продуктов, в основном рыбы и мясо, причём, как было замечено, в изрядных количествах, загрузить их в автомобиль и снова скрыться в своей цитадели. Время от времени Саймон останавливался в аптеке и покупал снаттворные. В разговоры при этом он ни с кем не вступал, на вопросы отвечал кратко и неохотно. По деревне прошёл слух, будто бы юный мальёра заперся в доме и пишет книгу. Уровень образованности молодого человека, по-видимому, даже у недругов сомнений не вызывал. Между тем, Саймон стал появляться на людях всё реже. С внешностью его стало происходить нечто странное, и это немедленно сделалось предметом оживлённейших обсуждений в округе. Во-первых, стал расти горб, Саймон носил теперь очень просторный плащ и передвигался с большим трудом, низко согнувшись, будто под тяжестью непосильной ноши. Сам он к врачам не обращался, а о чём-то спросить юношу или просто дать ему добрый совет никому, по-видимому, в голову не приходило. Во-вторых, Саймон стал буквально стареть на глазах, внешностью всё более напоминая покойного дядюшку Ричарда. Всё чаще в глазах его стало появляться характерное для никтолапии флуоресцентное свечение, что ещё в большей степени подогрело любопытство местных обывателей. Вскоре невероятные слухи стали обрастать ещё более невероятными фактами. Саймон стал вдруг приходить на отдалённые фермы и приставать к хозяевам, людям в основном почтенного возраста, со странными расспросами. К его словам, он пишет книгу об истории фольклора и очень нуждается в местных легендах. Может быть, старожилам известно что-нибудь о здешних колдовских культах, о ритуалах у лесных алтарей? Не затерялось ли в окрестностях избушки с привидением или просто местечко, пользующегося дурной славой? Не слыхал ли кто такого имени не Арлатотеп, а Шубнигурат, или известен чёрный посланник. Всё интересовало мальёр: и миф о паскоантокских индейцах о человеке Завре, и любые упоминания о шабашах ведьм, и появление вечих трупов со следами, которые свидетельствовали бы о ритуальном убийстве. От таких расспросов у фермеров волосы поднимались дыбом. Вообще-то отдельные слухи о лесных чудищах сюда доходили, как с северного побережья, так и с восточных склонов. Обитатели этих мест любили пошептаться в деревне о кошмарах. Но обсуждать такие вещи вслух, да еще с этим несчастным изгоем, никто, конечно же, не собирался. На вопросы свои мальоры получал в лучшем случае уклончивые, а в худшем – просто грубые ответы. Впрочем, из старожилов можно было понять, загадочные визиты эти производили на них крайне неприятное впечатление. Слухи о похождении горбуна мигом облетели округу. Самую сногсшибательную историю поведал своим друзьям старый фермер по фамилии Тетчертон, чей дом стоял на отшибе у западного берега, вдали от шоссе. Как-то вечером он услышал стук в дверь. На пороге стоял мальора. Вынудив не слишком обрадованного хозяина пригласить его в гостиную, Молодой человек принялся расспрашивать его о каком-то старом кладбище, якобы затерявшемся поблизости. По словам старика, мальёра был близок к истерике и нёс нескончаемую слезливую ахинею о тайных могилах и тринадцатом соглашении о перشفстве Хальдера в песнопениях Дуэль и тому подобной мистической чепухе. Что-то такое говорил он о ритуале отца Йинга. да еще о неких церемониях, якобы имевших место неподалеку от кладбища. Упомянул несколько конкретных, но совершенно незнакомых имен. Саймон задавал вопрос за вопросом, не замечалось ли в этих местах пропажа овец, не слышны ли в зарослях манящие голоса. Пока не получил от хозяина на все вопросы сразу резкий отрицательный ответ. Кончилось дело тем, что... что Тедчертон запретил незваному гостю появляться здесь впредь, а тому очень хотелось, оказывается, ещё и при свете дня смотреть окрестности. Горбун вспыхнул и готов был уже ответить резкостью, как вдруг с ним произошло нечто странное. Он побледнел, согнулся в три погибели, пробормотал что-то похожее на извинение и пошатываясь побрёл к двери. Со стороны могло показаться, будто у парня начались колики. Но то, что увидел в этот момент Тетчертон, лишило его дара речи. Горб на спине у мальёре шевелился. Да-да, ёрзал, бился в конвульсиях, будто спрятанный под плащом зверёк. В ту же секунду гость резко повернулся и попятился к двери, как рак, Надеясь, очевидно, хотя бы так скрыть от посторонний глаз необъяснимые движения под своей одеждой, затем бросился за порог, по обезьянье припустил по дорожке и доскакав до машины каким-то невероятным манером плюхнулся на сиденье. Через секунду автомобиль и след простыл, а тот черт он так и остался стоять столбом, заранее предвкушая тот эффект, который произведёт завтра его рассказ на приятелей.